представление должно было начаться в три часа и городской глашатой с утра уже обходил улицы под барабанный бой возвещая о предстоящем спектакле как только вокруг него скоплялись любопытные у этого молодца была могучая глотка азычный голос привыкший к обнародованию указов возглашал название пьес и прозвища актеров с высокопарнейшей торжественностью от его раскатов дребезжали стекла в окнах и звенели в тон стаканы на столах. При каждом слове он автоматически выдвигал подбородок, что придавало ему сходство с нюрбертским щелкунчиком к несказанной радости уличных мальчишек. Глазам обывателей тоже была дана пища, и те, кто не слышал глашатая, могли прочитать вывешенные на людных перекрестках на стенах залы для игры в мяч И на воротах герба Франции огромные афиши, на которых рукой Скопена, каллиграфа, труппы, попеременно черными и красными буквами были обозначены пьесы предстоящего спектакля «Лигдамон и Лидий» и «Бахвальство капитана Фракаса». Составленные лаконически в римском духе, афиши не могли бы покоробить самый изысканный вкус. У дверей залы был поставлен гостиничный слуга наряженный под театрального капельдинера в замызганную зеленую с желтым ливрею, в надвинутой добровей широкополой шляпе с пером такой длины, что им можно было бы сметать с потолка паутину, при картонной шпаге на толстой перевязи он с помощью бутафорской алибарды сдерживал толпу зрителей, не пропуская тех, кто не пожелал раскошелиться и бросить монетку на серебряное блюдо, стоявшее на столе, иначе говоря, уплатить за место или же предъявить пригласительный билет. Тщетно мелкие канцеляристы, шкалеры, пажи и лакеи пытались пробраться неправым путем, прошмыгнув под грозной алебардой. Бдительный страж пинком отшвыривал их на середину улицы, причем иные из них, дрыгая ногами, падали в канаву к величайшей потехе остальных, которые держались за бока, глядя, как неудачники уныло стряхивают налипшую на них грязь. Дамы пребывали в портшезах, и верзилы лакеи бежали рысью с этой легкой ношей. Некоторые из мужчин явились верхом и, спрыгивая с лошадей или мулов, бросали поводья слугам, нанятым для этой цели. Две-три колымаги, с порыжевшей позолотой и слинявшей живописью, извлеченные из каретного сарая, ради такого редкого случая, и влекомые неповоротливыми конягами, останавливались у дверей и оттуда, как из Ноева ковчега, выползали ископаемые провинциально допотопного вида, обряженные в платье, бывшие при моде при покойном короле. Однако эти кареты при всей своей ветхости вызывали почтение у зрителей, сбежавшихся поглазеть на театральную публику, а поставленные на площади в ряд эти рыдваны и правда имели весьма достойный вид. Вскоре зала наполнилось так, что зубочистку не воткнешь. По обе стороны сцены были поставлены кресла для высокопоставленных особ, что, конечно, вредило впечатлению и мешало актерам, Но так вошло в привычку, что не казалось нелепым. Молодой герцог де Валамбрес в унизанном блестками черном бархате и в волнах кружев красовался там рядом со своим другом кавалером де одетым в изящный костюм фиолетового шелка, обшитый золотым аграмантом. Что касается маркиза де Бриера, он занял место в оркестре позади скрипок, чтобы без стеснения хлопать Зербини. По бокам залы из еловых досок, задрапированных шелком и старыми фландерскими шпалерами, были сколочены подобие лож, а середину занимал партер со стоящими местами для небогатых горожан, лавочников, судейских песцов, подмастериев, шкалеров, лакеев и прочего сброда. В ложах, расправляя юбки и обводя пальцем вырез корсажа, чтобы выставить на показ красоты белоснежной груди, Располагались дамы, разряженные совсем великолепием, какое позволял их гардероб, несколько отставший от придворной моды. Но смею уверить, у многих изящество успешно подменялось роскошью, по крайней мере, в глазах малосведущей провинциальной публики. Были там и фамильные булыжники-бриллианты, не утратившие своего блеска, несмотря на почерневшую оправу, и старинные кружева, правда, пожелтевшие, но весьма ценные, и длинные золотые цепочки по двадцать четыре карата звено, увесистые и дорогие, хоть и старомодные работы, и оставшиеся от пробавок шелковые и парчевые ткани, каких уже не изготовляют ни в Венеции, ни в Леоне». Были даже и прелестные юные личики, розовые и свежие, которые имели бы большой успех в Сен-Жермене и в Париже при всем своем невмеру простоватом и наивном выражении. Некоторые из дам, не желая, по-видимому, быть узнанными, не сняли полумасок, что не мешало весельчакам из портера называть их и рассказывать об их пикантных похождениях. И все же одна дама по-видимому, в сопровождении горничной, замаскированная тщательно других и державшаяся в глубине ложи, чтобы на нее не падал свет, сбивала с толку любопытство сплетников. Наброшенная на голову и завязанная у подбородка косынка из черных кружев скрывала цвет ее волос, а платье из дорогой, но темной ткани сливалось с мраком ложи, где дама старалась стушеваться, в отличие от других зрительниц, которые только и думали, как бы покрасоваться в огне свечей. Временами, словно желая защитить глаза от яркого света, дама поднимала к лицу веер из черных перьев, где посередке было вставлено зеркальце, в которое она не забывала смотреться. Скрипки, заигравшие ретурнель, привлекли всеобщее внимание к сцене, и никто больше не занимался таинственной красавицей, похожие на дама Топада Кальдерона. Представление началось с Легдамона и Лидии. Декорации, изображавшие сельский ландшафт зеленью деревьев, с ковром из мха, с прозрачными струйками родников и далекой перспективой лазурных гор, расположили публику приятностью вида. Леандр в роли Легдамона был одет в фиолетовый костюм, расшитый по пастушеской моде зеленым шнуром. Завитые в букле волосы на затылке были изящно подхвачены бантом. Слегка накрахмаленный воротник открывал его белую, точно женскую шею. Чисто выбритые щеки и подбородок сохранили чуть заметный синеватый колорит и как бы персиковый пушок, а нежно-розовый слой румян, наложенный на скулы, только подтверждал сравнение со свежим персиком. Подкрашенные кармином губы Оттеняли жемчужный блеск Усердно начищенных зубов. Кончики бровей Были подправлены китайской тушью, А белки глаз, обведенных Тоненькой чертой той же туши, Так и сверкали. Гул одобрения Прокатился по зале, Дамы шушукались между собой, И юная девица, недавно вышедшая Из монастыря, не могла сдержать Возглас. «Какой милашка!» заслужив за такую непосредственность строгий выговор от своей мамаши. Эта девочка в простоте сердечной выразила затаенную мысль более зрелых женщин и даже, возможно, собственной матери. Она вспыхнула от материнского порицания и молча уставилась на мыс своего корсажа не без того, чтобы украдкой поднять глаза, когда за ней не следят. Но, без сомнения, более остальных была взволнована дама в маске. По бурному трепету груди, вздымавшей кружево лифа и дрожанию веера в руке, потому как она подалась к самому краю ложи, боясь упустить малейшую подробность действия, всякий угадал бы ее сугубый интерес к Леандру, если бы удосужился понаблюдать за ней. По счастью, все взгляды были устремлены на сцену, что позволило таинственной особе овладеть собой. Как известно каждому, ибо нет человека незнакомого с творениями знаменитого Жоржа Дескедури, пьеса открывается прочувствованным и весьма трогательным монологом Легдамона, в котором отвергнутый и любовник измышляет способы покончить с жизнью, ставшей для него несносной от жестокосердия неприступной красавицы. Пресечет ли он свой печальный век с помощью петли или шпаги, ринится ли с высокого утеса, нырнет ли с головой в реку, дабы холодной водой остудить любовный жар. Он колеблется, не зная, на какой способ самоубийства решится. Туманная надежда, не покидающая влюбленных до последней секунды, привязывает его к жизни. А вдруг неумолимая смягчится, тронутая столь упорным обожанием. Надо признать, что Леандр с подлинным актерским мастерством самым душещипательным образом перемежал томление и отчаяние. Голос его дрожал, словно горе душило его, а к горлу подступали рыдания. Каждый вздох, казалось, шел из глубины души, и в жалобах на бессердечие возлюбленной было столько покорности и проникновенной нежности, что всех зрительниц брала злость на гадкую бесчеловечную Сильвию, на месте которой у них не хватило бы варварской жестокости довести до отчаяния, а то и до гибели столь любезного пастушка».